Глава 25. Слёзы солнца? Да еще в таком количестве? Удача из удач! Я погружаю пальцы в сокровище, зачерпываю сразу горсть и роняю слезы по одной, наслаждаясь видом. Чувствую себя начинающей богачкой. И хотя я безумно рада открытию, Я здраво оцениваю, что получила большую головную боль. Я ведь помню. Слезы солнца под особым контролем короны. Почему ларец не был вскрыт? Да потому что его запечатали государственной печатью. Где-то в архиве лежит опись имущества, которое мне оставил дедушка. Всего лишь документ. Один из многих десятков и сотен тысяч никому не интересный. Но о моей инициации станет известно. Мной заинтересуются, а значит, заинтересуются и моим наследством. Кто-то дотошный вытянет опись из архива, встряхнет с нее пыль. Это не повод не пользоваться слезами, но это повод быть очень осторожной. Поколебавшись, я откладываю небольшой продолговатый камешек с красновато-оранжевого оттенка. На фоне темной столешницы становится заметно, что внутри живет оранжево-желтая искорка. Я выбираю слезу большого размера, зато прозрачную, почти бесцветную. Подозреваю, что чем ярче цвет, тем больше энергии прячется внутри но это не факт. «Подними, пожалуйста», — прошу я. Во-первых, под большим мешком со слезами может быть еще что-то. Во-вторых, я искренне рассчитываю на какое-нибудь справочное пособие. Дедушка с его дотошностью, предусмотрительностью и продуманностью, неужели он не оставил мне хоть какого-то пояснения по слезам? Но ларец пуст. Второго дна я не нахожу, и в стенках тоже ничего не спрятано. Я даже пытаюсь прощупать той непонятной силой, которая сняла печать. Ничего. «Даниэла, вы намерены рискнуть?» «Тонда нельзя мрачный». «Намерена». Я поднимаю на Гаррета взгляд. «Ты расскажешь мне о слезах чуть больше?» «Может, в книге есть?» «Я открываю, наспех пролистываю, но не нахожу ничего подходящего». «Что именно вы хотите знать, Даниэла?» Слезы солнца — это уникальные накопители чистой энергии. Их находят, их добывают, считается...» что они созданы самой природой на заре зарождения нашего мира. Надо полагать, полезные ископаемые — подходящий термин. Чем они ценны для империи? Мощностью. Кристалл-накопитель против слезы все равно, что агарок свечи против солнца. И чистотой. Кристаллы. Хранят в себе отпечаток индивидуальности зарядившего их мага. Накопители используют в артефакторике, но ими нельзя восполнить собственные силы. Слезами можно. И именно поэтому слезы иногда незаменимы в целительстве. Значит, себе оставим минимум половину, а то и две трети. А лучше вообще скамливать демоном поштучно. Внезапно. Меня догоняет очень интересная мысль. Гарретт, а храм светился в ответ на твоё прикосновение? В алтаре скрыт накопитель? И дай угадаю, там не слеза солнца, а кристаллы, принесенные с родины твоих предков? Вероятно. То есть одну слезу я поменяю на продовольствие, а остальные лучше бы менять равноценно? Все, что мы достали, Гарретт убирает обратно в ларец, и я захлопываю крышку. Неожиданно печать восстанавливается. Больше того, магический узор разбегается и паутинкой оплетает весь ларец. Вскрыть, не потревожив, печать не получится. Интересно. «Какой замечательный дедушка». Только вот мужа своей дочери, увы, выбрал неудачно. Впрочем, с чего я взяла, что выбирал именно он? Я не знаю тех обстоятельств, да и не хочу знать. «Даниэлла, вы хотите поменяться покоями?» Уточняет Гаррет. «Мне кажется неразумным оставлять Ларец в доме. Возможно, для него найдется место в храме? А еще я бы руины проверила. Вдруг где-то сохранились подземные помещения. Мне интересно не сами помещения, разумеется, а начинка. «Как пожелаете, Даниэлла?» Он поднимается, подхватывает ларец и, убедившись, что я продолжаю сидеть, уточняет. «Вы не пойдете, леди?» «Я эгоистично останусь у очага», — хмыкаю я. Увидеть своими глазами, где именно будет стоять ларец, очень важно. Я это понимаю. Но не менее важно держать стопы в тепле. Если я продолжу гулять по ледяным каменным плитам в тряпичных туфельках, то заболею и помру раньше, чем успею потратить свои сокровища. Так что без меня, пожалуйста. Надеюсь, Гаррет внятно объяснит, куда он поставил ларчик. Не знаю, сколько я сижу в одиночестве и любую из танцем огненных язычков. Я смотрю, как темно-желтый цвет перетекает насыщенные оранжевой с коричневатыми ржавыми оттенками. Где-то, наоборот, проблески красноты. Так приятно просто наблюдать и ни о чем не думать. Когда сзади раздаются шаги, я оборачиваюсь с большой неохотой. На кухню возвращается тетушка Хлоя. Женщина теребит на плече край шали, жест суетливый, нервозный. Я наблюдаю, и под моим взглядом она начинает беспокоиться еще больше. Тетушка, поговорим? О чем графиня? О разном. В кладовой пусто. Эк, откуда ж в полноте взяться графиня? Что нужно в первую очередь? Я и без тетушки догадываюсь, что нам нужно долго хранящееся продовольствие, топливо для обогрева дома лекарства теплые вещи сменная одежда короче нам нужно абсолютно все но к демонам все равно идти нужно с конкретным списком хм а нужно ли идти может арендовать у них пару тройку комнат для нас с Гаретом и для его сестер демоны согласятся потерпеть его без магических пут а гарет согласится что ради сытости и тепла Связанные руки можно и потерпеть. Все нужно, госпожа», — вздыхает она, вторя моим мыслям. «А что первее, что еще потерпит, вам решать. Бумага с карандашом поблизости есть? В вашем кабинете, госпожа. Сейчас принесу». «Не нужно», — останавливаю я. «Я понимаю, что пока мы с Гарретом были в столице...» Она могла сто раз и в кабинете побывать, и с демонами связаться, но отпустить ее сейчас я не готова. «Госпожа, ничего не хочешь мне рассказать, тетушка Хлоя?» Я склоняю голову к плечу. «Простите, госпожа». «За что же?» «За то, что не выполнил сиятельный приказ». Я вспоминаю, что гарот отослал ее не просто так, а за чулками и обувью. Но она вернулась с пустыми руками. Все бы ничего, но раскаяние выглядит фальшиво. Мне снова мерещится острый взгляд из-под ресниц. И когда я почти решаю спросить ее в лоб о том, что она знает о предках Гарета, откуда-то сверху раздается полный отчаяние крик. Тут из девочек. По ощущениям, я буквально телепортируюсь на лестницу без всякой магии. Я не помню ни, как я вскакиваю за стола, ни как бегу по коридору, ни как взлетаю по ступенькам. Посреди лестницы свернулась клубком и постанывает одна из близняшек. Девочка не просто дрожит, ее бьет крупная дрожь. Лицо смертельно бледное, в глазах слезы боли. Она с трудом дышит. ее придерживает за плечи и обнимает вторая близняшка. Бетти возвышается над ними статуи. Если бы не выражение полнейшей беспомощности, можно было бы предположить, что она абсолютно равнодушна. «Ой, лишенька», — шепчет тетушка Хлоя. «Я присаживаюсь на корточке. Нападение не похоже». То есть, да, Гэби, я уверена, что это она, упала. Но она, слава всем богам, не скатилась с вершины до подножья. Я не вижу ни крови, ни ссадин. Она не держится за ногу. Выглядит так, будто девочке стало плохо, и она либо села, либо завалилась, но без травм. «Где Гаррет?» — нервно спрашивает Бетти. «Ушёл в храм». Не тот случай, чтобы скрывать, хотя подсказывать, где будет тайник с моим имуществом, ни малейшего желания. Что происходит? Бетти не удостаивает меня ответом, она перепрыгивает через ноги Гэбби и, метя плащом по полу, сбегает вниз. «У юной госпожи снова приступ», вместо нее поясняет тёдушка Хлоя и вдруг опускается на колени. И... Как долго он обычно длится? Я не представляю, чем помочь. Раз никто не идет за лекарствами, то их либо нет, либо закончились. Все, что приходит мне на ум, перенести девочку в спальню, если приступ затяжной. Не лежать же ей на ступеньках. «Кто знает?» «Гэбби так никогда не трясло», поясняет мне Мими. А Гэбби зажмурившись и заставив дрожь на миг прекратиться, тихо, но очень отчетливо спрашивает. «Он придет? Я, наверное, скоро умру». У меня дыхание перехватывает. От осознания, что Гэби действительно чувствует скорый конец, мне становится жутко, и все, что я вижу, — безысходность. В глазах самой Гэби, в глазах Мими, в глазах тетушки Хлои, Она, забыв про иерархию, высовывает морщинистую руку из рукава и кладет на стопу девочки. Поглаживает. «Нет-нет-нет, я отказываюсь это признавать». Решение очевидно. Я бросаюсь наверх. В спину мне летит недоуменный оклик Мими, но у меня нет времени объяснять, что к чему. Я, приподняв юбку, несусь по коридору, проскакиваю анфляду комнат своих покоев — и останавливаюсь лишь перед зеркалом в кабинете. Надеюсь, я не совершаю ошибку. В боку от быстрого бега покалывает. Меня душит отдышка, но я не трачу ни секунды на отдых. Алый цветок, половинка печати проступает на коже. Мне кажется, раньше, чем я успеваю его позвать. Я прикладываю ладонь к стеклу, отступаю на шаг. Переход открывается мучительно медленно. Едва по ту сторону появляется воин в синем доспехе, я показываю ему кулак, разжимаю указательный и большой пальцы и позволяю увидеть зажатую в ладони слезу солнца. Одну. Вторая при мне, но незачем выкладывать козыря разом. Господыня Эмили Отси еще заинтересована в ценных камешках? рядовой воин явно не тот персонаж с кем следует вести переговоры но времени нет я не могу позволить чтобы из моего промедления гэби не дождалась помощи мужчина снимает с головы птицеголовый шлем и приветствует меня неглубоким поклоном господыня отя примет вас сестре моего мужа требуется помощь целителя незамедлительно воин кивает. я приведу нет «Быстрее и проще доставить девушку к целителю. Вы можете ее отнести?» Переход идет рябью, и я не верю своим глазам. Неужели мне отказывают? Но нет. Рябь, похоже, сработала как заглушка, чтобы я не слышала отдаваемых приказов. Изображение восстанавливается, и ко мне из зеркала выходят двое. Воин, с которым я разговаривала, и его подчиненный. Я взмахом прошу следовать за мной. И снова бег по коридорам. Мужчины не отстают. То, что они не только не отобрали слезу, но и отозвались на просьбу почти мгновенно, меня успокаивает. А своеобразное гостеприимство и намирных родственников точно не повод отказываться от помощи. Тем более не бескорыстной. Мы появляемся на вершине лестницы. На первый взгляд ничего не изменилось. Гэби дрожит в объятиях сестры и тихонько постанывает. «Дани?» Меня и мою синюю свету замечают. Мера теряется. Тетушка Хлоя смотрит потрясенно и почему-то прижимает ладонь к рту, как бывает при очень сильных эмоциях. Мужчины спускаются. У юной госпожи начинает демон, но не завершает вопрос и подхватывает Гэби на руки.